Глава тридцать вторая. «Когда пишешь, старайся выбросить все куски, которые читатель пролистает и сам». Элмар Леонард. На следующее утро Фил пришел к Саре работать. Она стояла на крыльце, наблюдая за выпущенным побегать Гэтсби. Фил напряженно поздоровался и сел в одно из кресел-качалок, потер пальцами гладкую поверхность подлокотника и прикрыл глаза. Сара гадала, сердится ли он ещё или слегка отошёл. Она села рядом с ним. "Фил, насчёт вчерашнего вечера. Я сказал всё, что хотел. А я нет." Она посмотрела вниз на красный облупившийся лак на ногтях ног. "Я прошу прощения за семинар. Вы были правы. Больше я туда не пойду." Она откашлялась. Но насчёт смены манеры повествования, может, всё-таки на это я пойти не могу. Но так у меня получается гораздо лучше. Разве вам не это нужно? Фил выдохнул и потёр неизменную щетину на подбородке. Позволь мне рассказать тебе кое-что о жизни редактора. Одной ногой ты увяз в творческом процессе, стараешься помочь своим авторам выжечь наилучший текст. на какой они только способны. А другой, вязнешь в издательско-коммерческой стороне вопроса. Хороший редактор должен уметь сбалансировать обе стороны. Даже сочти я, что риск оправдан, Джейн Харноуа, мне в жизни не убедить. Сара подалась к Филу. Глаза у неё пылали. А если бы вы могли убедить Джейн? Рискнули бы? Мне её никогда не убедить. А если бы могли, Рискнули? У Джен уже есть Эшер Манро. Зачем ей рисковать, когда она может получить от него ровно такую книгу, какую ей хочется? Сара запрокинула голову назад и тяжело вздохнула от разочарования. Губы Фила растянулись в улыбке. Твоя мама всегда так делала. Точно так же вздыхала, запрокинув голову. Правда? Судя по всему, вы вообще на людей действуете именно так. Он пожал плечами. Давай начнём. Сара позвала Гэтсби и открыла дверь Филу. Он мгновение помедлил на пороге и вошёл внутрь. Остаток выходных они провели, пытаясь приспособить новый, более проникновенный стиль Сары к прежнему повествованию от третьего лица и прежней манере Кассандры. У них даже получалось на функциональном уровне. но текст явно выходил далеко не таким сильным, всего лишь недурственным. Сара твердила себе, что надо смириться и двигаться дальше, но это было нелегко. В воскресенье, закончив работу, они сошлись на плане через 6 недель полностью дописать первый вариант текста. Это значило, что за эти 6 недель Саре предстоит написать всю вторую половину книги, когда на первую у неё ушло целых 3 месяца. План оставлял им 6 недель на редактуру и доработку. Едва ли достаточное время на создание нормальной рукописи, учитывая, что многие писатели вносят последние правки в текст по меньшей мере полгода. Каждый раз, когда Сара смотрела на календарь, ближайшие 3 месяца с их жалкими 12 неделями, словно бы съёживались у неё на глазах, а в груди всё сжималось. Грейсон, перестань таращиться в календарь. Продолжай работать. Просто не прекращай писать. Хорошо. Чуть позже вечером Сара пришла к Нику и, не успев постучать, услышала, что они с Филом спорят на повышенных тонах. Ник не ответил на стук, так что она вошла сама. Она нашла их в кухне. Они обсуждали позицию в Йельском университете, от которой Ник, судя по всему, отказался. Сара помелолась в дверях, не зная, что делать. Но потом вышла обратно на крыльцо и присела на ступеньку в обнимку с Гэтсби. Отсюда ей было слышно, что они говорят, а любопытство не давало просто тихо уйти. Голос Ника звучал напряжённо, ниже обычного. Папа говорит совершенно ни о чём. Ты прекрасно знаешь, что я об этом думаю. Мне и тут хорошо. И мне отлично работается. Лучше, чем когда-либо. Знаю, но это меня и убивает. Ты способен на большее. Слушай, я рад, что тебе тут хорошо, но сын, ты размениваешься по мелочам. Пора вернуться в реальный мир. Тебе предлагали работу в Гарварде, но там, в Нью-Йорке, а ты предпочитаешь торчать в этом крошечном колледже, куда настоящий мир практически не дотягивается. Настоящий мир? Почему это настоящий мир? Обязательно большой город или университет с громким именем и гладкой карьерой. Хорошо. Допустим, ты остаешься здесь, но у вас нет никаких летних курсов. Ни единого. А ты все равно отказываешься от любых предложений летних практик или семинаров. Не ездишь даже на писательскую конференцию Бретт Лофф или Ваёву. И все ради того, чтобы помогать с ремонтом в колледже и присматривать за сдающимися домами? Ты хоть понимаешь, как безумно это звучит? Безумно звучит или на самом деле безумно? А что, есть разница? Ещё какая? Мы ведь уже обсуждали. Ты же помнишь, раньше мы в Мене жили всё лето. И с какой стати мне уезжать? К тому же, ты в курсе, что я на свою работу руками смотрю иначе. Она помогает мне крепко стоять на земле. Благодаря летней работе я лучше пишу. Мелкий ремонт подпитывает твоё творческое начало? Отлично. Тогда проводи тут летние месяцы, а карьеру перенеси куда-нибудь ещё. Или подайся на какую-нибудь летнюю стипендию, чтобы тут летом писать, а не ремонтом заниматься. Сколько лет уже? На миг стало очень тихо. Даже с крыльца Сара чувствовала всю тяжесть этого молчания. А потом снова послышался голос Фила. Позволить себе хоть какой-то успех совершенно нормально. От того, что ты тут загниваешь, твоему мальчику никакой пользы. Я тут не загниваю. Я никогда не был так счастлив, как здесь. С тем, что ты пишешь гораздо лучше и публикуешься так, что большинству писателей только мечтать, с этим я поспорить не могу. Тогда, папа, какие у тебя проблемы с тем, что я тут живу? Ни тени риска. Ты играешь на безопасность. Несковато летаешь. Расширь свою зону влияния. Зону влияния? По-твоему, ширина важнее глубины? Никогда ещё Сара не слышала в голосе Ника такую досаду. "Слушай", наконец произнёс Фил. "Я всего-навсего спрашиваю, почему ты играешь по таким низким ставкам?" По нормальным причинам или потому что боишься двигаться дальше, жить своей жизнью. Потому что лично мне кажется, ты играешь на безопасность. Не на безопасность, пап, а безопасно. Это образ действия. Кто-то со стуком опустил чашку на стол. Скорее всего, Фил. Мне пора. Просто подумай об этом. Хорошо. Фил вышел на крыльцо с сумкой на плече и перекинутым через руку пиджаком. При виде Сары он удивился. Всё слышала. Кажется, да. Отлично. Может, хоть ты сможешь моему сыну мозги вправить. Поставив сумку на крыльцо, он присел погладить Гэтсби на прощание. Взъерошил шерсть ему на морде, а Гэтсби в ответ лизнул ему руку. Лицо Фила мгновенно стало куда умиротворённей. По-моему, Фил, вам нужно завести собаку. Он поднялся, отряхивая с брюк шерсть. Угу. Может быть. Признайтесь же, вы любите Гетсбе. Но на земле он стоит куда как крепче, чем его тёска. Они вместе постояли на крыльце, оба молчали. Фил тронул Сару за плечо. 50 страниц к концу недели. «Веди историю ровно, не останавливайся и следи за...» «Пап, она все поняла», — сказал Ник, появляясь в двери. «Тебе правда пора». «Хорошо. Потом поговорим». Фил ушел. Сара с Ником остались сидеть на ступеньках. Гэтсби удобно пристроился рядом с Сарой. Вид у Ника был слегка встрепанный. Рубашка выбилась, волосы взлохмаченные. «На что так уставилась?» – поддразнивающе спросил он. «Бит у тебя, как после хорошей драки». Протянув руку, она легонько пригладила ему волосы. «Так, и что ты слышала?» «Предложение из Гарварда, Нотр-Дама, Нью-Йорка?» «Угу». «Ты правда играешь по маленькой, Ник?» Он чуть откинулся назад, опираясь на руки. «Да». Почему маленькая непременно плохо? Почему мы никогда не поздравляем друг друга с тем, что играем по маленькой? Разве не лучше думать о том, как правильно, о том, что вписывается в жизнь? Прости. Неудачно выразилась. Над головой у них, громко перекликаясь, пролетела стая гусей. Наверное, спорили, где лучше ночевать и где остановиться поесть. Сквозь серые тучи пробилось солнце. Ник закрыл глаза и подставил лицо лучам, тихо вдыхая и выдыхая. Сара смотрела на него, и вдруг её осенило. Ты больше не уверен, да? Он посмотрел на неё. Ты о чём? Последние несколько лет ты чувствовал, что находишься именно там, где надо. Ты был на месте. Тебе хорошо преподавалось и отлично писалось. В твоём уголке мира всё было хорошо и правильно, но теперь ты сам не знаешь. Ник скривил губу и забарабанил пальцами по ступеньке. Я тут счастлив. Знаю. Но это ещё не значит, что у тебя нет иных возможностей. Если бы мы всегда оставались там, где нам хорошо или безопасно, мы бы не Сара умолкла, перебирая мысли в голове. Мы бы не что? Договаривай. Не знаю. Не жили бы, я имею в виду, полноценную жизнь, не просто существование. Слушай, у меня огромный опыт по части игры по безопасным правилам, и я лишь с некоторым запозданием обнаружила, что безопасность не так уже безопасно. То иногда главная опасность таится именно в ней. Ник откинулся на локти и посмотрел в небо, снова затянувшееся серыми тучами. Сара потрогала свой нос, потом щёки. Совсем холодные. Вокруг витал приятный запах горящих полений. Она склонилась к плечу Ника, почувствовала его тепло, проделала руку ему под локоть. Ты самый живой человек, какого я только встречала, Ник. Так что, конечно, лишь тебе решать, что именно делает тебя таким. Но может быть, и для тебя открыты ещё какие-то новые возможности. Вот это, во всяком случае, мне нравится. Он притянул её к себе на грудь и обнял. Сара закрыла глаза. Мне тоже